Глава 9. Глупые катастрофы, умные катастрофы. Если бы наследственность была бы на самом деле безошибочной, на Земле до сих пор не было бы ничего, кроме амеб. А что произошло? Да ошибки. Биологи называют их мутациями. Но что такое мутация, как неслепая ошибка? Мы недооценили, мой дорогой, творческой роли ошибки как фундаментальной категории бытия. Станислав Лем. Профессор Афидавид Донда. Научная теория ничего не стоит, если она не стимулирует воображение. Энтони Хеллем. Великие геологические споры. Чем дольше я занимаюсь посмертной биографией Чарльза Дарвина, тем больше убеждаюсь, что никому из великих ученых прошлого так не везло на искажение непонимания и недобросовестные интерпретации своих взглядов, как моему герою. Оставим в стороне убежденных антиэволюционистов и тенденциозных истолкователей Климанс Руае, Дмитрий Писарев, Трофим Лысенко. О них уже сказано достаточно. Но и у авторов, симпатизирующих дарвинизму или хотя бы пытающихся беспристрастно в нем разобраться, то и дело встречаются такие перлы, что остается лишь руками развести. Особенно много недоразумений возникало и продолжает возникать вокруг борьбы за существование. Часто ее понимают чересчур буквально, как жестокий закон джунглей, которого никому не избежать. Вот Маркус Фокт, автор книги о социал-дарвинизме, я не раз цитировал ее в предыдущих главах, изумляется, как... Такие слабые животные, как ящерицы, могут принадлежать к числу самых древних и эволюционно наиболее успешных животных, если в природе царит культ физической силы. С точки зрения биолога ответ очевиден. Во-первых, никакого культа физической силы в природе нет. Конкуренция между видами может происходить и вполне мирным путем. Об этом я тоже рассказывал в одной из предыдущих глав. Во-вторых, ящерицы, группа, возникшая в триасовом периоде, то есть около 200 миллионов лет назад, дожили до наших дней потому, что нашли удачную адаптивную зону, вполне соответствующую их физическим возможностям. Они покажутся слабыми, если сравнивать их с бегемотами или аллигаторами. Но в своей весовой категории ящерицы — успешные и экологически пластичные хищники, вполне конкурентноспособные. Кстати, осмелится ли кто-нибудь назвать слабаком трехметрового варана с острова Комода, тоже представителя ящеричьего племени? Маркусу Фокту такая наивность извинительна. Он все же не биолог, а богослов. Впрочем, среди расхожих мифов о дарвинизме есть и такие, что разделяются даже некоторыми биологами. А среди небиологов и вовсе стали общим местом. Они тиражируются в массовой культуре, кочуют с сайта на сайт, мутируя при этом, как в испорченном телефоне. Я уверен, что многие из вас знакомы с так называемым аргументом Боинга 747, пущенным в народ знаменитым астрофизиком и весьма эксцентричным мыслителем сэром Фредом Хойлом. По его убеждению, поверить в действенность естественного отбора так же сложно, как в то, что ураган, пронесшийся над свалкой авиационного завода, случайным образом соберет из отдельных деталей новенький самолет. На первый взгляд, аналогия убийственная, тем более, что она подкреплена авторитетом действительно выдающегося ученого. Но в ее основе лежит все то же банальное непонимание. В более академическом тоне эту мысль выразил около 70 лет назад известный французский зоолог и не менее известный антидарвинист Альбер Вандель: «В мире царит порядок, а не хаос. И если бы случай и произвел что-то хорошее, другой случай тут же бы это и разрушил». А вот мнение астрофизика Чандры Викрамасинха, коллегии соавтора Фреда Хойла. Мы не можем согласиться с тем, что гены, ответственные за появление великих произведений литературы, музыки, искусства или за выдающиеся математические способности, могли появиться в результате случайных мутаций. Все об одном и том же, давние вариации на избитую тему. Подобных суждений, высказанных уважаемыми учеными, в профессионализме которых никто не сомневается, я мог бы привести десятки. Естественный отбор, ядро дарвиновской теории, изображается ими как процесс, основанный исключительно на случайных событиях, произвольных и непредсказуемых. А может ли путем суммирования таких единичных случаев появиться что-нибудь по-настоящему сложное? Глаз, мозг, сознание, нужное подчеркнуть? Конечно, нет. Поэтому эволюция по Дарвину невозможна и немыслима, а значит, надо искать альтернативные объяснения. Ну, конечно же, дело не обошлось без разумного Творца, мирового духа, инопланетян, нужное подчеркнуть. Что мы называем случаем? В отличие от «чуда», предполагающего или откровенное нарушение законов природы или события чрезвычайно маловероятное, как выражаются газетчики, человек выпал с 12-го этажа и чудом остался жив. Случай никаким законом не противоречит. Однако предсказать его не получится, потому что он не вытекает напрямую из ранее сложившихся обстоятельств. Может произойти, а может не произойти. Максимум, что способны сделать представители точных наук, таких как физика и математика, это рассчитать вероятность случайного события, но не предвидеть его наступление в каждый конкретный момент. И вот поскольку фактор случайности так плох, с давних времен биологи делают попытки исключить его из научной картины мира. А если это не получается, то хотя бы свести его роль к минимуму, загнать этого неприятного демона под кровать и как можно реже вспоминать о его существовании. Невозможно отрицать, что во вселенной Дарвина, как и во вселенной Даниила Харамса, фактор случайности играет немалую роль. Сам творец теории естественного отбора исходил из того, что живые организмы в своих признаках изменчивы почти беспредельно. Это и дает отбору материал для работы. Объяснить, что создает изменчивость, Дарвин не мог и по поневоле прибегал к случаю, как к наиболее доступному в то время объяснению. Когда за дело взялись генетики, случай только укрепил свои позиции в эволюционной теории. Источником изменчивости оказались мутации, непредсказуемые ошибки, возникающие при передаче наследственной информации от родителей к потомкам. Подробнее о них рассказано в главе третьей этой книги. Многие мутации происходят с более или менее постоянной частотой, которую можно выразить количественно. Но едва ли возможно предсказать, какие именно мутации возникнут у конкретной особи и сколько их будет. К счастью для нас, большинство мутаций оказывают на организм очень слабый эффект, часто незаметный без специальных средств. Если это и ошибки, то подобные опечаткам, имеющимся в каждой книге, но не препятствующим пониманию смысла написанного настоящему крупные мутации, макромутации, резко, одним скачком меняющий облик живого существа происходят крайне редко. Но именно они больше всего интригуют биологов, пытающихся объяснить возникновение новых видов с необычными отсутствующими у ближайших родственников признаками. В нашей научно-популярной литературе с легкой руки генетика и эволюциониста Николая Воронцова получил распространение пример с мутациями безволосости у млекопитающих. В этом классе довольно много видов в норме лишенных волосяного покрова. Бабируса, индонезийская дикая свинья с острова Сулавеси, голый землекоп, гипопотамы, все киты. Сюда же относятся безволосые породы кошек и собак, поддерживаемые искусственным отбором. Однако у истоков эволюционной истории, по крайней мере, некоторых из этих зверей, стояли предки, облысевшие в результате макромутации. Самые большие энтузиасты макромутаций предполагают, что ими можно объяснить происхождение вообще всех видов живых существ, а также всех родов, семейств, классов и так далее. Если это верно, то его величество — чистый случай и в самом деле безраздельно царит в биологической эволюции. Так что оппоненты Дарвина вполне справедливо упрекают его в абсолютизации случайности. Однако, как точно выразился философ Владимир Бибихин, дарвинизм не сводится к картине наугад бредущих особей, из которых некие оказываются избранниками. Нам придется обратиться к изнанке случая. Неожиданно в ней заключается не хаос, а порядок. То, что случай только по видимости слепо беспричинен, отлично понимали древние греки. Все кажущиеся случайными происшествия, особенно трагические, происходящие с людьми в их жизни, они приписывали воле Рока, то есть некой могущественной силе, стоящей выше не только человека, но даже самих богов. В самом начале XIX века французский астроном и математик Пьер Симон Лаплас доказывал, что случай — это иллюзия, потому что на самом деле всем во Вселенной управляют законы механики, те самые, известные каждому школьнику Ньютоновы законы. То, что на наш наивный взгляд выглядит случайностью или совпадением, на самом деле — железная необходимость, диктуемая всем предшествующим развитием Вселенной. Это справедливо даже для самых мелких и глупых оплошностей. Вот человек, опустив письмо в почтовый ящик, возвращается домой и, хлопнув в себя полбу, вспоминает, что забыл написать на конверте адрес, по которому письмо должно быть доставлено. «Ах, я осёл, не растяпа!» Клянёт он сам себя, не догадываясь, что должен был забыть написать адрес, поскольку так сложились все предыдущие обстоятельства, определяемые физическими законами. Возможно, я утрирую, но логика рассуждений Лапласа именно такова. Кстати, это он впервые заметил, что число безадресных писем, отправленных по рассеянности, остается примерно одинаковым, независимо от общего объема почтовой корреспонденции. Последствия статистики подтвердили это предположение, которое считается одним из проявлений закона больших чисел. Суть его в том, что действия отдельных случаев, если их происходит достаточно много, суммируются и взаимно компенсируются таким образом, что в итоге возникает определенная закономерность. Ее вполне можно изучать научными методами и использовать для вероятностных предсказаний. Пример с письмами, отправленными без указания адреса, я позаимствовал из книги самого известного отечественного антидарвиниста, зоолога и географа Льва Берга. Хотя он и признавал, что биологическая эволюция на основе случайности логически возможна, но сам придерживался иной точки зрения. Берг считал, что в основе эволюции лежит некий закон или программа развития, по аналогии с генетической программой, что управляет развитием зародыша от оплодотворенной клетки до взрослого организма. Большинство современных биологов с ним не согласны. Главным образом потому, что никто так и не смог внятно объяснить, откуда эволюционный закон развития взялся и в какой форме он существует. Сам Берг тоже не знал этого, в чем честно и признавался. Как не соблазнительно думать, что ход биологической эволюции изначально чем-то или кем-то запрограммирован, никаких доказательств существования такой программы нет. Однако это вовсе не означает, будто эволюция делает свое дело совершенно хаотически в режиме случайного поиска. В наши дни теоретики выделяют буквально десятки законов и правил, которым подчиняются ее отдельные аспекты. С некоторыми из них закон Дало, правила Копа, мы уже встречались в предыдущих главах. Признаюсь, не все они выглядят безупречно, есть и такие, что основаны на явных натяжках и упрощениях, но само наличие закономерности означает, что господство случая в эволюции вовсе не тотальное. Это монарх не абсолютный, а конституционный, ограниченный и причем очень серьезно. В главе 8 я рассказывал о том, что естественный отбор окружен разными препонами и запретами, словно стая волков охотничьими красными флажками о том, почему не бывает шестиногих слонов и восьмикрылых фазанов, о том, что любой вид — жертва собственной истории, почти не способная эволюционировать в некоторых направлениях и еще менее способная зачеркнуть свое эволюционное прошлое. Вот почему у человеческого зародыша в очень нежном возрасте формируются жаберные щели, из которых никогда не разовьются настоящие жабры. Фантастический теандр продукт биоинженерии, а не мутации. Поэтому, хотя мы не верим в предначертанную эволюционную программу, сегодня никого не смущает утверждение, что эволюция в некоторых аспектах все же является направленной. Как образно выражался все тот же Лев Берг, она идет по определенному руслу, подобно электрическому току, распространяющемуся вдоль проволоки. Или как мраморный шарик катится с горки вниз по наклонному желобу. Эта метафора взята из работ английского биолога Конрада Уоддингтона. У шарика нет и не может быть права выбора, свободы воли, но реальная жизнь тем и интересна, что в ней происходят непредвиденные вещи. Макромутации, о которых речь шла ранее, можно уподобить внезапным боковым ответвлением нашего жёлоба, уводящим шарик эволюцию далеко в сторону. Да. Но ведь мутации, хоть микро, хоть макро, непредсказуемы и спонтанны. Выходит, нам никогда не вырваться из цепких объятий случая? Ответ очень прост. Не нужно абсолютизировать роль мутаций. Сами по себе они, значит, для эволюции не так уж много. Это лишь сырой материал, поступающий в суровые руки естественного отбора, которому надлежит вынести вердикт об их судьбе. Здесь тоже нет никакого случая или произвола. Естественный отбор безличен, не имеет пристрастий и любимчиков и потому оценивает мутации строго в конкретных условиях места и времени. То, что им не соответствует, немедленно бракуется. Представьте себе макромутацию безволосости, проявившуюся в потомстве пары белых медведей в Арктике. Брр. Ясно, что жизнь ее носителя будет короткой и печальной, но даже и очень удачная, уместная в данных обстоятельствах макромутация не дает автоматически начало новому виду. Любой вид существует в конкретной экосистеме, окружен совершенно определенными врагами, конкурентами и потенциальными жертвами. Только если перспективный макромутант сможет дать потомство, если это потомство сумеет отвоевать себе место под Солнцем, определенную экологическую нишу, мы вправе говорить о том, что на Земле одним видом живых существ стало больше. Здесь последнее слово тоже остается за естественным отбором. А что касается большинства мутаций, тех, которые не макро, а микро, с ними разговор короткий. На основе единственной подобной мутации не возникает ни одно сколь-нибудь важное и сложное эволюционное изобретение, например, новый орган движения или чувств. Все они являются порождением целого оркестра взаимодействующих генов, которых могут потребоваться десятки. Как образно выразился Уодингтон, форма гравия на речном дне определяется случайными процессами. Но из этого никак не следует, что бетонный мост, при изготовлении которого этот гравий использован, тоже продукт чистой случайности. Всего сказанного ранее кажется достаточно, чтобы убедиться, Ходячее представление о теории Дарвина, как о торжестве слепой случайности, не способной создать ничего творчески нового и интересного, чрезвычайно далеко от реальности. Похоже, что критики, выставляющие дарвинизм в таком свете, ведут диалог с воображаемым дураком, вымышленным оппонентом, которому приписывают разные карикатурные мнения, ведь их так приятно потом опровергать. В природе случай и необходимость идут рука об руку, а то и сливаются, почти до полной неразличимости. Настало время ответить на вопрос, который и в наши дни волнует многих. В чем Дарвин был неправ? Во многом, учитывая, что во времена, когда ученый жил и работал, биология только выбралась из младенческих пеленок. Я не хотел бы останавливаться на его ошибках, добросовестных заблуждениях, связанных с общим состоянием дел в науке середины XIX века, которые позднее были спокойно в рабочем порядке исправлены. Если же брать сомнительные постулаты его теории, то одним из самых влиятельных и долгоиграющих оказалась идея о том, что эволюция — процесс по определению очень медленный и постепенный. Дарвин был убежден в справедливости старого афоризма Лейбница «Природа не делает скачков». В заключительной главе происхождения видов», где дается сжатый отчерк и повторение теории естественного отбора, читаем. Так как естественный отбор действует исключительно путем кумуляции незначительных последовательных благоприятных вариаций, то он и не может производить значительных или внезапных модификаций. Он подвигается вперед только короткими и медленными шагами. Написано твердой рукой уверенного в своей правоте человека. Никаких нюансов и смягчающих оговорок. Сказал, как отрезал. Лев Берг окрестил дарвиновскую теорию «тихогенезом», от греческого тихий случай. Но мне, как носителю русского языка, нравится и ложная этимология, которую подсказывает этот термин. Дарвиновская эволюция идет «тихим ходом», как бы задумчиво и совсем незаметно, как незаметен глазу упрямый рост сталактитов в пещерах. И это не только неумолимый логический вывод из механизма действия естественного отбора на цыпочках, мелкими-примелкими шажками вперед, но и нечто, реально подсмотренное у природы. Дарвин, мы помним, первую половину своей жизни в науке был больше геологом, чем биологом, и притом геологом первоклассным. Среди его интеллектуальных отцов в этой области не только Адам Седжвик, но и Чарльз Лайель, открывший новую эпоху своим трактатом «Принципы геологии», вышедшим в трех томах между 1830 и 1833 годами. Этот труд по степени влияния на развитие науки часто сравнивают с происхождением видов. Молодой Дарвин взял его с собой в кругосветное плавание и прочитал с превеликим вниманием. Научными противниками Лайля выступали геологи, вошедшие в историю под названием «катастрофистов». Страшноватое слово «катастрофизм» было придумано в 1832 году, но сама идея значительно старше. Еще в 1774 году немецкий натуралист Авраам Готлап Вернер высказал мысль, что Творец время от времени вмешивается в жизнь Земли, насылая на нашу бедную планету всемирные потопы. Вслед за Вернером к подобным гипотезам обратились и другие ученые, пытавшиеся понять, как сформировался привычный нам лик Земли. Классический катастрофизм в любых его видах предполагал, что наша планета в давние времена была очень и очень неспокойна. Ее поверхность быстро и резко меняли мощнейшие катаклизмы. Какие именно? Каждый додумывал сам, в зависимости от своей фантазии и чувства меры. Наводнения, извержения вулканов, грандиозные землетрясения, столкновения Земли с другими небесными телами. Трудно назвать хотя бы один разрушительный фактор, ускользнувший от внимания геологов-катастрофистов. Естественно, в те времена они вдохновлялись ветхозаветной мифологией с ее образцовой катастрофой, всемирным потопом, уничтожившим практически все живое на белом свете. Лайль предложил другую картину, гораздо более спокойную, можно даже сказать, скучноватую. Вместо грохочущих вулканов и разрушительных наводнений, главными действующими силами в истории нашей планеты оказались совсем мирные и неспешно работающие силы. Они были актуальны в прошлом, актуальны и в наши дни. Отсюда первое название концепции Лайля — актуализм. Это текучие воды, выветривание, перепады температур, плавные поднятия и опускания суши и морского дна. В каждый отдельный момент их действие практически незаметно, но поскольку во времени они не ограничены, за десятки и сотни тысяч лет поверхность Земли претерпевает серьезные изменения. Этим молчаливым работникам покоряются даже величайшие горные громады. Все эти Джамалунгмы, Эльбрусы, Манбланы, которые нас так восхищают сегодня, обречены. Правда, они разрушатся через миллионы лет, ведь ломаются такие вершины очень медленно, камушек за камушком, песчинка за песчинкой, до тех пор, пока на месте гордого великана не окажется скромный холмик, а потом и просто ровное место. Одновременно где-то в других районах планеты столь же медленно будут вздыматься новые горные хребты, которым, дайте только срок, тоже предстоит исчезнуть. Все великие геологические события оказываются таким образом плодом действия сравнительно слабых сил, которые делали свое дело в течение целых геологических периодов вполне однообразно. Отсюда и второе название концепции Лайля — униформизм, от английского uniformity — единообразие. Упорный и терпеливый труд природных стихий, помноженный ныне человечески долгое время, вот что сделала поверхность Земли такой, какая она сейчас. Лайли видел в этом своеобразный моральный урок для человечества. Юрист по профессии, он знал несовершенство человеческой натуры и верил, что путем постепенных прогрессивных улучшений род людской может когда-нибудь достичь наилучшего состояния. Горячие споры между сторонниками униформизма и катастрофизма настолько волновали современников, что вышли за пределы чистой науки. Они нашли отражение, например, в Фаусте, автор которого Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только великим поэтом, но и великим натуралистом, а потому прекрасно разбирался в проблеме. В одном из эпизодов Фауст и Мефистофель ведут ученую беседу о геологии. Причем Фауст, хотя действие трагедии происходит в XVI веке, явно держит сторону Лайля. Он заявляет. Вершины гор — естественный нарост. Вокруг ложбин, ущелья и бороз. Понятно, что крутых хребтов от Роги к долинам рек становятся отлоги. Существование гор, лугов, лесов обходится без глупых катастроф. Мефистофель решительно не согласен. «Ты полагаешь, но иного мнения, кто был свидетелем их появления. Я был при том, когда еще на дне пололагонь и гул катился громкий, малох ковал утесы на огне и сыпал стопудовые обломки». Фаусту это кажется ненаучным и странным. Какие любопытные подходы, у вас чертей во взглядах на природу. Интересно, что подобные споры продолжались еще много десятилетий. Причем в разные времена катастрофизм то казался совсем побежденным, то снова подымал голову и бросался в контратаку. Вдумчивый слушатель, конечно, заметил, как схожи в моем изложении актуализм Лайеля и теория естественного отбора Дарвина. Разумеется, это не совпадение. В происхождении видов Дарвин прямо сравнивает действие естественного отбора с работой геологических сил, медленно, но верно становящихся причинами образования глубочайших речных долин или формирования внутриматериковых длинных скалистых гряд. В своей ранней работе о происхождении коралловых рифов Дарвин предложил новую теорию их возникновения, основанную на одновременном действии двух факторов — плавного опускания морского дна и направленного вверх к Солнцу роста коралловых колоний. Идеи Лайля пригодились ему и для объяснения формирования ландшафтов Южной Америки, которые он изучал в полевых условиях. Близость мыслей несомненная, как и некое духовное сродство этих двух великих современников. Не поэтому ли Чарльз Лайль оказался одним из немногих натуралистов старшего поколения, признавших правоту дарвиновской теории? Пусть не сразу, через внутреннюю борьбу с оговорками, но он признал и поддержал своим авторитетом новорожденный дарвинизм, чем сослужил ему большую службу. Более того, в 1863 году Лайль издал книгу о геологическом возрасте человека, в которой опроверг традиционную библейскую хронологию, оперирующую масштабами не более 7000 лет. Род людской оказался куда древнее, чем учили богослова, и это тоже оказало поддержку эволюционной теории. И Лайль, и Дарвин были не просто очень авторитетными учеными, но законодателями мод в науке, властителями умов целых поколений, пророками и полубогами. Эти два титана, казалось, навсегда похоронили наивный катастрофизм своих предшественников. Уже к концу позапрошлого века его стали считать ложной и полностью устаревшей идеей, уделом ретроградов и научных фриков. Как ядовито заметил Стивен Гулт, историки науки превратили споры между двумя лагерями в христоматийную сказочку о борьбе добрых униформистов со злыми катастрофистами. Полагаю, Дарвин здорово удивился бы, узнав, что через сто лет после его кончины катастрофизм не только возродится, но и сумеет отвоевать себе вполне достойное место в геологической картине мира. Геологи наших дней вовсе не рассматривают его как архаичную ересь, и в солидных ученых книгах, и в научно-популярной литературе признается большая роль глобальных катаклизмов в истории нашей планеты и эволюции жизни на ней. Сам Дарвин, хотя и считал, что естественный отбор действует очень медленно, никогда не утверждал, что эволюция идет всегда со строго определенной скоростью. Быть медлительным можно по-разному. Черепаха, улитка и дождевой червь, которых мы считаем страшными тихоходами, движутся все-таки с разной скоростью. И тем не менее, мышлению Дарвина идея о быстрых эволюционных изменениях, всякого рода скачках и резких преобразованиях была чужда. Этот тихогенез усвоили и его многочисленные последователи. Но вот чуть больше ста лет назад биологи стали догадываться, что все не так просто и прямолинейно. Первыми о возможности очень быстрого появления новых видов заговорили ботаники. Сначала Коржинский, а затем Дефрис с его теорией мутаций, а несколько позже исследователи хромосомных наборов растений. Выяснилась странная вещь. Во многих группах обнаружились серии близкородственных видов, очень похожие внешне, но резко различающиеся по величине хромосомного набора. Здесь надо вспомнить школьные уроки биологии, где говорилось, что у подавляющего большинства высших организмов растения, животные, грибы, геном состоит из двух идентичных по числу и строению наборов хромосом. В случае полового размножения один из них особь получает от материнского, а другой — от отцовского организма. Такой набор называется диплоидным и записывается как 2Н. Скажем, у человека в норме диплоидный набор включает 46 хромосом, записывается как 2Н равно 46. В патологических случаях это число может немного меняться. Например, при синдроме Дауна человек имеет 47 хромосом. Это очень плохо, потому что нечетное число мешает нормальному клеточному делению, в ходе которого хромосомы должны поровну разойтись между дочерними клетками. Так вот, ботаники нашли целые серии видов с разным числом хромосом, причем оказалось, что эти числа совсем не произвольны. Например, вроде Хризантема есть представители с диплоидными числами равными 18, 36, 54, 72 и 90. Все числа этого ряда кратны 18. Напрашивалось предположение, что вид с 18 хромосомами в диплоидном наборе является предковым по отношению ко всем остальным, и что эволюция хризантем шла путем последовательного кратного увеличения исходного хромосомного числа. Так оно и оказалось. Ответственны за это особые геномные мутации. Как и положено мутациям, они происходят спонтанно и одним скачком удваивают типичный для вида хромосомный набор. В биологию было введено понятие о полиплоидах. Одно из существующих определений этого термина гласит «Полиплоиды — это организмы, чьи геномы состоят из более чем двух полных хромосомных наборов». Разработана и особая терминология для обозначения таких мутантов. Особь с учетверенным хромосомным набором называется тетроплоидом или 4N. Затем следуют гексаплоиды 6N, октаплоиды 8N, декаплоиды 10N, ну и так далее. Конечно, ряд этот ограничен, виды с наборами больше 10N встречаются довольно редко. Известно много внешних факторов, способных повысить частоту геномных мутаций. Это и пониженная температура, и рентгеновское излучение, и действие некоторых химических веществ — колхицин, хлороформ и даже паразитарные инвазии. Их успешно используют экспериментаторы не только для получения полиплоидов в пробирке, но и для создания новых сортов растений. Многие полиплоиды отличаются увеличенными, даже гигантскими размерами плодов и семян по сравнению со своими предками. Долгое время биологи полагали, что полиплоидные виды встречаются в массе только у растений, а у животных с их сложными системами хромосомного определения пола лишь как редчайшее исключение. Однако постепенно такие виды были найдены в некоторых группах животных, в первую очередь тех, которым свойственны гермафродитизм и клональное размножение. Это пресноводные рачки и улитки, некоторые насекомые, рыбы, лягушки и даже ящерицы. В семействе всем прекрасно известных дождевых червей, по утверждению украинских исследователей, полиплоидея — явление не просто обычное, а широко распространенное. С эволюционной точки зрения тут вот что важно. Вновь возникший мутант, у которого число хромосом в два раза больше типичного для вида, уже не способен к успешному скрещиванию с предковыми формами. Он, как выражаются биологи, репродуктивно изолировался от них. Рад бы дать потомство, да разность хромосом не позволяет. Свою личную жизнь он может устроить только в том случае, если поблизости объявится такой же незадачливый геномный мутант. Это пусть редко, но происходит. Если два одиночества встретятся и породят себе подобных, они могут дать начало новому виду, причем практически мгновенно, за несколько поколений и даже всего заодно. Это происходит так быстро, что часто никаких морфологических различий между новым и старым видами возникнуть не успевает. Внешне они крайне похожи, и если бы не хромосомный анализ, никто бы и не догадался, что виды разные. Для подобных случаев у биологов также припасено особое название — виды-двойники. Сейчас их чаще называют криптическими, то есть скрытыми видами, причем они могут возникать не только путем хромосомных перестроек, но и другими способами. В этом, кстати, важное отличие геномных мутаций от макромутаций, о которых речь шла ранее. Безволосый макромутант среди млекопитающих способен к успешному скрещиванию с сородичами, потому что сохраняет нормальный для вида хромосомный набор. Если он и изолирован от них репродуктивно, то скорее на психологическом уровне. Я за такого урода ни в жизнь замуж не пойду. Скачкообразные изменения числа хромосом вполне можно рассматривать как геномные катастрофы. Мне хочется назвать их умными катастрофами, поскольку вместо слепого разрушения они дают начало новым видам, увеличивая биологическое разнообразие на планете. Натура non facet saltum. Дарвин, понятное дело, ничего подобного не подозревал. Но опровергает ли хромосомное видообразование дарвинизм? Ничуть. Основной его принцип — эволюция путем естественного отбора — остается незыблемым, и ранее я уже объяснил почему. Без благословения естественного отбора новому виду, со свойственной ему и только ему экологической нишей, не бывать. На это указывает и давно замеченный факт. Высоко в горах и на Крайнем Севере доля полиплоидных видов цветковых растений значительно выше, чем в тропиках или где-нибудь на юге Европы с ее благословенным средиземноморским климатом. Так, во флоре Сицилии доля полиплоидных покрытосеменных составляет 37%. В Венгрии – 48,6%, в Норвегии – 57,6%, а на крайнем севере Гренландии рекордные 85,9%. Скорее всего, полиплоиды имеют эволюционное преимущество именно в тех суровых условиях, которые царят в Арктике и высоко в горах. Поэтому естественный отбор подхватывает таких мутантов, способствуя тому, чтобы они размножились и вытеснили своих менее приспособленных конкурентов. А чтобы закончить тему полиплоидов, добавлю. Само по себе число хромосом никак не коррелирует со сложностью или эволюционной продвинутостью организмов. Наши человеческие 46 хромосом в диплоидном наборе ничто по сравнению с достижениями некоторых папоротников. Так, у ужовника сетчатого стандартный хромосомный набор включает 1262 хромосомы. Это тетраоктоконтоплоид, абсолютный мировой рекорд. А вот у нашего ближайшего родственника в животном мире шимпанзе диплоидное число равно 48. Это как бы намекает, что и в эволюции человекообразных обезьян могли происходить какие-то сомнительные махинации с хромосомами. Но, пожалуй, здесь мне нужно остановиться, чтобы не уйти в совершенно другую, хотя не менее увлекательную область. Вернемся к нашим катастрофам. Среди катастрофистов начала XIX века были не только персонажи, знакомые сейчас лишь специалистам-историкам, но и европейские светила своего времени. Их ряд открывает ученый с роскошным именем Жорж Леопольд Кретьен Фредерик Габер Кювье. Великий и ужасный барон Кювье был одним из самых даровитых зоологов и палеонтологов всех времен и народов, одним из тех, кто поставил изучение вымерших животных на строгую научную основу. Он не только описал сотни давно исчезнувших видов от первобытных моллюсков до шерстистых носорогов, но и пытался создать теорию, объясняющую постепенную смену фаун и флор на Земле. Нет, я не совсем точно выразился. Постепенную, но в то же время и прерывистую. все зависит от выбранного масштаба рассмотрения. Если сравнивать между собой остатки организмов из слоев осадочных пород, залегающих прямо друг над другом, обычно никаких резких различий не видно. Но если сопоставить то, что обнаруживается в слоях, разделенных миллионами лет, налицо серьезная разница. При этом, чем дальше от нас во времени ископаемые, тем меньшее сходство с ныне живущими видами они демонстрируют. Облик фауны и флоры явственно менялся в истории Земли. Ранний палеозой — царство морских беспозвоночных, рыбы на вторых ролях, ни рептилий, ни земноводных нет и в проекте. Постепенно на арену жизни выходят все новые и новые группы — амфибии, присмыкающиеся, наземные насекомые и паукообразные. К концу палеозоя вымирают многие эволюционные долгожители, вроде трилобитов и ракоскорпионов. Наступает мезозой — время гигантских ящеров и летучих рептилий. В их тени в начале этой эры начинают робко копошиться мелкие и пока еще довольно однообразные млекопитающие. Граница между мезозоем и кайнозоем отмечена массовым вымиранием, погубившим не только до неприличия распиаренных динозавров, но и не менее важные для палеонтолога группы, например, морских головоногих моллюсков, аманитов и белемнитов. Кайнозой — последняя из геологических эр. Именно в ней мы с вами имеем честь жить господством млекопитающих и птиц, завершающееся антропоценом, периодом, когда председателем земного шара сделался вид гомо-сапиенс. Эта нарисованная мной очень крупными мазками картина в общих чертах была известна и Кювье. Как настоящий ученый, он стремился не только описать факты, но и объяснить их. Почему и как фауны менялись во времени? Почему это часто происходило резко, прерывисто? Отчего в геологической летописи так редкие переходные формы? Кювье не дожил до происхождения видов. Единственная существовавшая в то время эволюционная теория, ламаркизм, ему не нравилась. Кювье, привыкшая опираться на твердо установленные факты и основанные на них убедительные доказательства, считал ее недостойным настоящего ученого буйством фантазии. Отвергнув возможность эволюции, то есть того, чтобы древние виды давали начало более молодым, плавно переходя в них, Кювье был вынужден прибегнуть к идее катастроф. Изучая вместе со своим коллегой Александром Браньяром Третичное отложения в районе Парижа, он доказал, что эта местность периодически то заливалась морскими водами, то превращалась в большой пресноводный бассейн, что вызывало резкую смену фаун. Хотя в России Кювье никогда не бывал, в качестве свидетельства подобных катастроф он ссылался и на замороженные туши мамонтов, которые находили в сибирской вечной мерзлоте. Ему представлялось, что все они погибли одновременно после какого-то внезапного климатического пароксизма. Сейчас-то мы точно знаем, что агония мохнатых слонов продолжалась несколько тысячелетий, но в описываемое здесь время это было далеко не очевидно. Про эту теорию Кювье позже сложилась легенда, гласившая, что он приписывал неспослание на Землю гигантских, истреблявших все живое катастроф Богу, который затем творил живые организмы каждый раз заново. Этим якобы Кювье и пробовал объяснить периодические изменения в растительном и животном мире планеты. Подлинные взгляды ученого куда более осторожны. Он не рисовал захватывающих дух картин планетарных катаклизмов, утверждая лишь, что если какая-нибудь местность будет опустошена катастрофой, то ее заселят виды, мигрировавшие из других регионов. Кювье, который детально изучал только геологическое строение окрестностей Парижа, не мог себе позволить рассуждать о глобальных переворотах. Его и сторонники были не так щепетильны и свободно рассуждали о катастрофах мирового масштаба. Один из палеонтологов-катастрофистов Альсид Дарбиньи подсчитал даже, что Богу пришлось целых 27 раз заново творить флору и фауну, всякий раз после того, как он сам уничтожал свое предыдущее творение. Вот интересно, что сказали бы об этом современные фундаменталисты, настаивающие на буквальном понимании ветхозаветного текста? Прошло около столетия, и внезапно оказалось, что отрицаемый и вышучиваемый катастрофизм в палеонтологии скорее жив, чем мертв. Спираль истории идей описала новый виток, и хорошо забытая старая стала востребованным. Дело было в 1950-е годы, дух которых еще не забыт. Первые космические полеты, революция в космологии, теория Большого Взрыва, повальное увлечение научной фантастикой. Казалось, еще совсем немного, и нога человека ступит на поверхность Марса и Венеры, а там, глядишь, и до полета к Альфе Центавра недалеко. Космос, и ближний, и дальний, был в большой моде, и на шумных публичных диспутах физики с легкостью одолевали несовременных лириков. В 1956 году мало кому известный специалист по губкам Макс де Лаубенфельс из американского штата Орегон опубликовал в солидном палеонтологическом журнале новую гипотезу, объясняющую вымирание динозавров. По его мнению, их могло сгубить столкновение Земли с астероидом, вызвавшее резкое повышение температуры. Лаубенфельс вдохновлялся хорошо известными событиями — падением Тунгусского метеорита на территории Восточной Сибири в 1908 году, а также опасным сближением Земли и астероида Гермес, случившимся в 1937 году. Впрочем, профессиональные палеонтологи отнеслись к его версии весьма сдержанно. Год спустя в Советском Союзе два астрофизика, Валериан Красовский и Иосиф Шкловский, выпустили короткую, в две с небольшим страницы, статью, в которой излагали гипотезу совсем уж галактического масштаба. Солнечная система обращается вокруг ядра нашей галактики, делая один полный оборот за 225-250 миллионов лет. По пути Солнце и его спутники попадают в разные уголки Млечного Пути, в том числе и довольно опасные. Большую угрозу для жизни на нашей планете представляют вспышки сверхновых, которыми оканчивается биография некоторых очень массивных звезд. Ни одна из известных нам на Земле катастроф по своему размаху даже близко не стоит к вспышке сверхновой. Взорвите одномоментно весь накопленный человечеством запас ядерных боеголовок — И по сравнению с катастрофическим величием сверхновой, это будет лишь жалкий хлопок в ладоши. При таких вспышках в космическое пространство выбрасывается чрезвычайно мощное жесткое излучение — первичные космические лучи. По словам астрофизиков, двигаясь по галактике, наша планетная система неминуемо должна попадать в такие области межзвездного пространства, где плотность первичных космических лучей в десятки или сотни раз больше, чем в настоящее время. Земная атмосфера не способна отразить эту атаку, что вызовет резкое увеличение числа мутаций, которое будет длиться до нескольких тысяч лет. По гипотезе Красовского и Шкловского, подобные события случались в истории Земли неоднократно. Причем не обязательно они имели только разрушительный эффект. Возможно, именно так погибли динозавры. Но не стала ли в очень далеком прошлом вспышка сверхновой стимулом для появления жизни на Земле? Вариация на эту тему — гипотеза Нимезиды, особенно популярная в 1980-х годах. Немезида — предполагаемый спутник Солнца, очень маленькая и тусклая звезда, красный карлик. Она движется по сильно вытянутой орбите, и время от времени, приближаясь к Солнцу, силой своей гравитации возмущает облако Оорта, тоже, правда, пока гипотетическое, в котором гнездятся кометы. Выброшенные из своего дома, они разлетаются по Солнечной системе, и в это время вероятность столкновения Земли с кометой резко возрастает. Кометный удар приводит к массовым вымираниям. Отсюда и имя зловредного карлика — Немезида. В греческой мифологии — богиня возмездия. Интересно, каким образом произошло открытие Немезиды. В 1984 году палеонтологи Джек Сапковский и Дэвид Рауп, тот самый, что создал математическую модель строения раковины моллюсков, подсчитали, что в истории Земли массовые вымирания случались с определенной периодичностью приблизительно один раз в 26 миллионов лет. После этого сразу несколько астрономов, независимо друг от друга, высказали гипотезу о невидимом темном спутнике Солнца, действующем как звезда смерти. Красиво и киногенично, особенно если не знать, что подобного небесного тела в околосолнечном пространстве не удалось обнаружить, невзирая на самые тщательные поиски. Сознаюсь. Я опустил еще около десятка увлекательных гипотез об ударах из космоса, каждая из которых — готовый сюжет для научно-фантастического романа или фильма. Многие ученые в жизни — пламенные поклонники НФ, как коротко называют научную фантастику. Но, находясь при исполнении служебных обязанностей, они стараются быть скептичными и придирчиво тестировать все гипотезы, даже самые красивые. Это получается не всегда, и не по их вине. Элегантная гипотеза Красовского и Шкловского имеет один серьезный недостаток. Палеонтологи не могут оценить частоту мутаций у организмов из далекого прошлого. К сожалению, ДНК, исчезнувших животных и растений, подвержена распаду, и даже в самых благоприятных условиях, например, законсервированная вечной мерзлотой, сохраняется всего лишь около миллиона лет. Поэтому влияние сверхновых на мутагенез, вероятно, обречено так и остаться гипотезой, если, конечно, вблизи от Солнца не произойдет подобная вспышка. Астрономы успокаивают нас, что в ближайшие миллионы лет этого не случится. С астероидами все несколько проще. Макс де Лаубенфельс скончался в 1958 году, и не дожил до триумфального признания своей гипотезы, которая 20 лет спустя сделала астероидную версию достоянием не только науки, но и массовой культуры. Особенно для этого постарались киношники. В свое время весь мир обошел познавательный сериал BBC «Прогулки с динозаврами», в котором мир древних чудовищ реалистично и очень эффектно воссоздан средствами компьютерной графики. Динозавры на экране громко ревели, сражались и поедали друг друга, выводили детенышей и охотно демонстрировали усаженные страшными зубами пасти. В шестой серии «Гибель династии» зрелищно показана великая катастрофа. Столкновение Земли с гигантской кометой и грандиозный взрыв, разом уничтожающий ничего не подозревающих ящеров. Их господство на планете моментально приходит конец. «Финита ля комедия». Научная основа этого сюжета была заложена в 1979-1980 годах, когда известный американский физик, нобелевский лауреат 1968 года и один из создателей первой атомной бомбы Луис Альварес с командой сотрудников сообщил об открытии так называемой «иридиевой аномалии в тонком слое глины». Она сформировалась на самой границе мелового периода и кайнозойской эры, то есть примерно в то же время, которым датируют исчезновение динозавров. Иридий — очень редкий в земной коре металл, легко образующий сплавы с железом. По этой причине почти весь Иридий, имевшийся в составе новорожденной Земли, давно погрузился в планетное ядро вместе с захватившим его расплавленным железом. В Солнечной системе более или менее высокие концентрации иридия можно найти только в метеоритах. Если где-то на Земле геологи находят необычно высокое содержание этого элемента, становится ясно, что он имеет внеземное происхождение. Команда Альвараса измерила концентрацию иридия в позднемеловых глинах, найденных на разных материках, и везде она превышала типичную более чем в 15 раз, в отдельных местностях даже в 160 раз. Сомнений быть не могло. Эта аномалия возникла вследствие падения на Землю небесного тела, астероида или кометы, поперечником около 10 километров. Вроде бы не очень большой космический объект, но расчеты показывают, что даже его с лихвой хватило, чтобы вызвать катастрофу планетарного масштаба. Чуть позже удалось найти и сохранившийся след этого удара. Им оказался огромный, 180 км в поперечнике, кратер Чикшулуп на Юкатанском полуострове в Мексике. Тут-то вспомнили о давней гипотезе де Лаубенфельса, и версия об ударе из космоса, погубившем динозавров, в один миг стала научной сенсацией. В палеонтологию вошел новый термин — ударные факторы вымирания или просто импакты. Катастрофы были приняты на ура и массовой культурой, что и понятно, ведь угроза астероидного Армагеддона для Земли вполне реальна, хотя и не очень велика. Импакты вмешиваются в ход эволюции словно рука Бога, нарушая плавность ее течения, уничтожая целые группы организмов, но при этом давая шанс на развитие другим. Обследование земной поверхности показало, что она буквально испещена «астроблемами» своего рода рубцами и шрамами, образовавшимися после встреч с астероидами или болидами. Поскольку часть небесных тел должна была падать в океан, реальная интенсивность столкновений еще выше, чем показывает изучение поверхности континентов. Пожалуй, основным неустранимым недостатком любой импактной гипотезы является ее зацикленность на одном факторе, действием которого пробуют объяснить такие сложные явления, как массовые вымирания в биосфере Земли. Подобная прямолинейность привлекает широкую публику, журналистов и популяризаторов. Но однониточность, как выражался, правда, по другому поводу философ Григорий Померанц, гипотез оборачивается слабостью. Как раз самое раскрученное, динозавровое вымирание ставит перед сторонниками теорий астероидных ударов ряд неудобных вопросов. Почему жертвами импакта стали только динозавры и некоторые другие группы мезозойских рептилий, в то время как остальные — крокодилы, черепахи, змеи, почти все ящерицы — как будто бы ничего не заметили? от чего не исчезли млекопитающие и птицы, обитавшие бок о бок с динозаврами в тех же самых лесах и полях? Как объяснить весьма избирательное вымирание морских групп животных на границе мезозоя и кайнозоя? К тому же детальный анализ динамики разнообразия динозавров показал, что пика своего величия они достигли в середине мелового периода, а потом началось плавное угасание, длившееся примерно 50 миллионов лет. Возможно, причиной упадка стало все возраставшее совершенство и разнообразие млекопитающих, превратившихся в серьезных конкурентов ящерам и постепенно вытеснявших их из экосистем. Если так, то удар из космоса всего лишь поставил эффектную точку в конце истории динозавров, которые непременно исчезли бы и без этого, только несколько позже. Кстати, вымирание амонитов и белемнитов тоже можно объяснить без всяких ссылок на катастрофы. Вероятно, эти некогда процветавшие в океане группы головоногих моллюсков не выдержали конкуренции с костистыми рыбами, неуклонно прогрессировавшими на протяжении мезозойской эры. Ну и в качестве вишенки на тортике. Самое грандиозное вымирание в истории фанерозоя, случившееся на границе Палеозойской и Мезозойской эр, обошлось, по-видимому, без космического удара. По крайней мере, никаких следов столкновения нашей планеты с другим небесным телом в эту эпоху геологи не находят. Скорее всего, причины массовых вымираний надо искать здесь, на Земле, а не в космосе. Реальность былых Армагеддонов отрицать невозможно, но не будем придавать им слишком большого значения. По мнению экспертов, падение астероида, породившее кратер Чикшулуп, остается единственным убедительным примером связи между импактом и массовым вымиранием. К тому же и без всяких незваных гостей из космоса нашу старушку Землю постоянно лихорадит. Палеоклиматологи твердо установили, что она испытывает ритмические чередования парниковых и ледниковых периодов. С интервалами в несколько десятков миллионов лет планету бросает то в жар, то в холод, а с этим, очевидным образом, связаны великие эволюционные события — вымирание и возникновение различных групп животных растений. А ритмики эволюции в порядке предварительной гипотезы писали еще в середине прошлого века, а сегодня это уже распространенное в науке мнение. Цикличность заметна и в движении литосферных плит. Земные материки то сходятся вместе, образуя единый сверхконтинент, то раскалываются на большое число отдельных блоков разного размера. В одну из эпох раздробленности живем и мы. Продолжительность такого цикла составляет почти 600 миллионов лет. В этих драматических событиях, видимо, и надо усматривать одну из причин закономерного, направленного хода эволюции биосферы. Она следует, не может не следовать за глобальными изменениями в оболочках Земли. На ней сказываются не только катаклизмы, но и более долгие процессы, эволюция химического состава атмосферы и гидросферы, изменение температурного режима, столкновение и расхождение литосферных плит. По современным представлениям, биосфера Земли прошла через целую череду кризисов разного масштаба, оказывавших огромное воздействие как на эволюционный процесс в целом, так и на развитие отдельных групп организмов. Одни из них становились жертвами таких кризисов, а другие получали стимул к бурному развитию и процветанию. Лайель и Дарвин были правы и неправы одновременно. Постулируемый ими медленный и постепенный ход геологической и биологической эволюции — это не фикция. Во многих случаях развитие идет именно таким способом. Но и всевозможные катастрофические факторы, внешние и внутренние, заставляющие эволюцию бежать сломя голову или даже сворачивать в неожиданном направлении, тоже не фантазии злых катастрофистов. Признание скачков развития вовсе не выталкивают ученых в область чудесного, как считал Дарвин. Для многих из этих скачков удалось найти вполне естественные объяснения, не противоречащие дарвиновской теории. В конце концов, и гипноз когда-то считался шарлатанством, а сегодня входит в арсенал средств научной медицины. Дарвинизм или ламаркизм? Случай или закономерность, необходимость? Катастрофизм или униформизм? На страницах этой книги мы встретили уже несколько таких дилемм, которые в прошлом становились предметом острых споров. Из-за них создавались и рушились научные репутации, ломались метафорические копья и совершенно реальные жизни. Я постарался показать, что каждый раз в конце концов оказывалось, что дилемма мнимая. Вместо поставленного ребром вопроса «или-или» возникает более мягкое «и-и». В ходе развития науки некогда непримиримые противоречия сглаживаются, снимаются, как сказал бы Гегель. Возможно, урок большей толерантности к противоположному мнению ученым преподнесла квантовая механика, около ста лет назад давшая неожиданный ответ на вопрос, что такое электрон, частица или волна. Оказалось, и то, и другое одновременно. Фиксируясь на одной из возможностей, словно в яростном споре тупоконечников и остроконечников из путешествий Гулливера, мы теряем и чувство реальности, и большое количество информации о внешнем мире, которые взялись изучать. К тому же вполне вероятно, что одна из причин полемики среди биологов — не объективные доказательства, а естественное разнообразие темпераментов и психологических установок индивидов в человеческой популяции. Каждый выбирает то, что ему кажется близким по какому-то не всегда рационализируемому внутреннему убеждению. Недаром еще в 1877 году один американский геолог заявил, что люди рождаются либо катастрофистами, либо униформистами. Популяционное разнообразие — это, конечно, хорошо, но не хуже и плюрализм мнений, толерантность к инакомыслию даже вопреки собственным убеждениям чувства. В этом отношении история борьбы катастрофизма с униформизмом может быть поучительной не только для геологов и палеонтологов.